Сказывали мне, спустя годы неусыпных молитв и приношений, осторожных и робких просьб, бог безмолвного леса пообещал обители безмолвных защищать Ироден от хворей и вторжений. Тем не менее, обитатели Иродена на собственной шкуре изведали ветреный нрав богов, а посему взяли за правило регулярно объезжать границы своей территории – Особливо южные леса, откуда соседи вербы повадились совершать набеги на хутора и селения Ироденцев. Все 13 властей, чьи представители заседали в распорядительном совете, посылали в пограничные отряды добровольцев. Много лет все было благополучно. Если случался налет, добровольческие патрули справлялись своими силами, не прибегая к божественному заступничеству. Однако со временем вербы увеличили натиск. Их войска разрастались, тактика становилась изощреннее, а попытки пробить оборону методичнее. Тогда совет, заручившийся одобрением Глашатая, распорядился возвести лагеря вдоль южной границы. Вернее, снабдил солдат всем необходимым для сооружения земляных валов вокруг более-менее устоявшихся лагерей. Хотя Лес и Ворон защитили бы страну от серьезных напастей, Не секрет, что боги охотнее помогают тому, кто сам не плашает. Даже ворон согласился, что укрепление границ пойдет на пользу. Так обстояли дела, когда Мават принял на себя командование пограничным отрядом, не самым, надо заметить, дисциплинированным, весьма своенравным. Составляли его господские сыновья, не признававшие над собой никакой власти, крестьяне до да земледельцы – период жатвы и семейных неурядиц, разбегавшиеся по домам. Я слыхал, будто Ксулах содержит постоянную армию, где завербованные солдаты присягают на верность командирам, каждый из которых имеет свое звание и официальный статус, назначенный городскими властями. В теории всякий воин может дослужиться до высших чинов, а младшие по званию обязаны подчиняться его приказам вне зависимости от происхождения – Так крестьянский сын получает возможность командовать отпрысками знати. В теории. На практике же редкому крестьянину удается достичь таких высот. Тем не менее, система оказалась действенной. Думаю, теперь понятно, за счет чего Ксулах неустанно расширяет свои владения. Иная ситуация складывалась в Иродене. Хотя командующего пограничными войсками назначал советы лично глашатой, их поддержки было недостаточно. Командиру следовало обладать высоким статусом, который бы не ущемлял самолюбие влиятельных особ, либо завоевывать уважение подчиненных иным способом. Такое, как тебе известно, случалось весьма нечасто, по крайней мере, когда дело касалось всех солдат на границе. Мават возглавил войска, заручившись поддержкой полдюжины вельмож, чьи отцы заседали в Совете. «Лучшие кандидатуры и вообразить нельзя». Впрочем, даже его не всегда слушались безропотно. «За полтора года до вашего приезда в Востаи гонец принес срочные вести в лагерь, охранявший дорогу к лесу. Посланник желал поговорить только с Маватом, и Мават принял его в личных покоях. Выслушав сообщение, он кликнул своего соратника, тебя, а также трех господских сыновей. «Вербы», — в полголоса известил он, плотно притворив дверь, стягивают войска по ту сторону гор. Речь шла о гряде, раскинувшейся сразу за пределами защищаемых богами земель. «Какая дивная новость!» — обрадовался Айру, сын распорядителя. «Соберем их в одном месте и раздавим, как букашек. Сейчас подниму отряд». С этими словами он направился к выходу. «Не все так просто», — бросил ему в спину Мават. «Они заключили соглашение с богом по прозванию «Охотница». Кто-то из присутствующих фыркнул. Охотница не заключает соглашений, по крайней мере, толковых. Охотница не любит связывать себя обязательствами, особливо долгосрочными, подтвердил Мават. В довершении богиня по натуре ветрена, однако вербы подобрали к ней ключик, ну или думают, что подобрали. Воцарилось молчание. «Ты караулил у двери на случай неурочного вторжения». Они выискали добровольца, готового принести себя в жертву, пояснил Мават. Боги вербов в большинстве своем мелкие сошки, покровительствующие выборочным семьям и местам. Никто из них в подметке не годится безмолвному богу, за исключением речки другой, но они никогда бы не прелестились и роденом, а уж тем паче вастаи и богатствами, поставляемыми через пролив. Иначе говоря, ратные башки вербов не шли ни в какое сравнение с богами Иродена, что не мешало им устраивать набеги на ироденские границы. Правда, они давно не действовали сообща, а поодиночке не представляли собой угрозы. Но вот в чем соль. Даже самый ничтожный бог обретал могущество через подношение, а всякий ироденец знает, что нет подношения лучше человеческой жертвы. «В идеале, если жертва добровольная и приносится самостоятельно, как в случае с глашатаем ворона». «Чепуха!» — отмахнулся четвертый участник дискуссии. «Ни за какие блага охотница не примет на себя обязательств. Обманет». «Вербы придумали, как добиться от нее желаемого», — сообщил Мават. «Совершив жертвоприношение, они объявят свою просьбу, которую охотница пообещает выполнить по мере сил». «Нападем на них прямо перед обрядом!» Не унимался Айру, его голос звучал вызывающе. «Не понимаю, чего мы ждем! Только зря тратим время!» Мават словно не замечал накалившейся атмосферы. «Время играет в их замысле ключевую роль», — спокойно отозвался он. «Если поторопится хотя бы на секунду, охотница наверняка присвоит дар себе, а обещание исполнит спустя рукава, прикрывшись скудными возможностями» из чего следует, что обряд еще не совершен. Вербы должны привести добровольца на место, чтобы сразу пойти в наступление. «И что с того?» – недоумевал Айру. «Если нападем сейчас», – откликнулся военачальник из смышленных, «они убьют жертвенного агнца и обратят полученную силу против нас». Айру снова фыркнул. «Подумаешь, охотница никогда не совладать с вороном, а уж тем паче с безмолвным». «Повторяю, чего мы тянем, когда есть шанс накрыть всю шатию разом? Надо воспользоваться преимуществом и застать их врасплох». «Начнем суетиться и не видать нам преимущества, как своих ушей», — огрызнулся Мават. «Сведения поступили от наших лазутчиков в стане вербов. Думаешь, они не заслали к нам шпионов? Даже если сумеем нагрянуть внезапно, где гарантия, что они не расправятся с жертвой, едва мы окажемся в поле зрения? но это не навредит» слишком крепкий орешек, а вот наших солдат покосит изрядно. Я поручусь за безопасность Родена, он может спать спокойно. Многие же из нас уснут навеки. Благоразумнее обойтись минимальными потерями. «Я не страшусь смерти», — настаивал Айру. «И мои люди тоже, хотя нам не покровительствует ворон. Мы, в отличие от тебя, не трусы». В комнате повисло гробовое молчание. «Мой меч», — спокойно, почти буднично попросил Мават. «Ты вышел и вскоре воротился, неся убранный в ножный меч с золотой рукоятью». «Мы здесь за тем, чтобы биться с вербами, а не друг с другом», — попытался вразумить товарищи один из военачальников. «Полностью согласен», — презрительно откликнулся Айру. «Я тебя не боюсь, Мават». «Едва ли мы сможем удалить вербов, если половина, а то и более наших людей — «Погибнут в безрассудной атаке, которую так легко обратить нам на пользу», все тем же невозмутимым тоном пояснил Мават. «Айру и все вы срочно созывайте войска, только без лишнего шума. Как получите сигнал, что жертва охотницы схвачена или на худой конец обряд не удался, немедленно начинайте штурм». «Как ты намереваешься осуществить свой план?» полюбопытствовал кто-то из знатных отпрысков. «Ведь для этого нужно проникнуть во вражеский лагерь». Да и жертвы наверняка не спускают глаз. У меня бы он сидел в самой гуще вооруженных до зубов солдат. Если верить моему источнику, все обстоит именно так. Необходимо, минуя охрану, подобраться к жертве и пленить ее, но так, чтобы она не наложила на себя руки. Мават покосился на Айру. Масштаб, естественно, не твой, но и трусу с этим не сладить. Айру нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Кому ты думаешь поручить задание? Затаив дыхание, спросил господский сын. «Не тревожься», — успокоил его Мават. «Поеду сам».